«Думаю, через пару дней», – блондин, бросив последний взгляд на полотно, развернулся к выходу. «На прошлой неделе издательство выплатило гонорар, так что я теперь богач». «Поздравляю! Ты теперь знаменитость!» Алан поместил Лауру в кейс и поставил на стеллаж. Выключив свет, друзья отправились наверх, а подвал погрузился в темноту. Джордж с нетерпением ожидал приезда Алана. Картина его заворожила, ему даже приснился сон, где девушка идет к нему по длинному темному коридору. Деньги он перевел на следующий день. Правда, пришлось выслушать по телефону долгую нравоучительную беседу своего брокера. Тот сетовал на то, что выбрасывать 200 тысяч евро за роликс крайне неразумно, даже если он сделан в единственном экземпляре. Что Джордж лишь недавно стал состоятельным, а до этого времени вообще снимал квартиру и перебивался случайными заработками. Что он живет в долгу у издательств и все такое прочее. Джордж отмел возражение, как ненужный мусор. Что-что, а вести себя высокомерно и заносчиво он умел. Ему нужны эти часы, и все тут. На самом деле у него был роликс, купленный в прошлом году. Но отличить часы за 10 тысяч евро или за 200 брокер вряд ли сможет. Тем более, что Джордж не собирался их ему показывать. Алан доставил полотно на остров, как обещал, и даже помог повесить его в кабинете. Лаура прекрасно вписалась между книжным шкафом и комодом, как раз напротив письменного стола. «Как будешь прятать?» – поинтересовался Алан, когда друзья уселись на диван с бокалами виски. Я бы не советовал держать картину на виду. Пусть она и неизвестна в широких кругах, но мало ли. У меня приходящие уборщицы, две серпки. Вряд ли они разбираются в тонкостях живописи. Отмахнулся Джордж. Изи я могу рассказать, а больше никто меня не посещает. Если вдруг гости нагрянут, просто запру кабинет. Ну, как знаешь, я бы спрятал подальше. Я хочу ее видеть постоянно, иначе придется перенести кабинет в подвал, чего мне бы не хотелось. Сейчас, когда Лаура висела перед ним, Джордж прекрасно себя чувствовал, мог шутить и улыбаться. Он до последней секунды сомневался, что все сложится как надо, что всего за 200 тысяч он приобрел этот изумительный антиквариат, на который ему никогда не надоест смотреть. «И чем же она тебе так приглянулась?» Весело поинтересовался Алан. Он знал Джорджа давно. В колледже студенты называли Джорджа снобом, папенькиным сынком, высокомерным зазнайкой. И вдруг такая страсть к картине. «Не знаю, как объяснить». Блондин наклонился вперед, не отрывая взгляд от полотна. «Мне словно хочется ее спасти, подойти ближе, укутать в теплый плащ, напоить чаем, усадить к себе на колени». согреть в ладонях босые ступни. Мне хочется убить дракона, прячущегося в темноте за ее спиной, завоевать ее сердце, стать лучше, благороднее, честнее, стать достойным ее». захохотал алан хлопая Джорджа по плечу. «Вот поэтому ты писатель, а я нет. Сейчас ты точно передал, что я сам чувствую, когда смотрю на Лауру». «Почему же ты ее себе не оставил?» Когда деньги переведены и картина висит у него в кабинете, Джордж мог задать этот вопрос без ревности и подозрительности. «Бизнес прежде всего», – вздохнул Алан. «Рыцарство не по мне, излишняя честность и справедливость вредит моей торговле». Джордж с восхищением смотрел на нарисованную красавицу. Он был избалован красотой с детства – В его семье этого добра хватало. Все поколения Олдридж собирали по миру лучшие экспонаты живописи, фарфора, бронза. Мать Джорджа коллекционировала драгоценности, а отец – раритетное ружья. У деда была тайная комната, где он прятал яйца Фаберже и монеты от ацтеков. Олдриджи на протяжении трех поколений занимались гостиничным бизнесом. Они строили отели в Европе и Азии, в Америке и Африке. Старшего сына с малолетства готовили к продолжению семейного бизнеса. Джордж учился в лучшей частной школе Англии, а Оксфорд стал закономерным продолжением обучения. Свобода странно повлияла на наследника империи. Состоятельный красавец-блондин в дизайнерской одежде с личным водителем, необделенный интеллектом и талантами, в первый год учебы наслаждался всеми привилегиями, что давали деньги и слава. Выпивка, девушки, вечеринки, азартные игры, нескончаемое веселье и кутёж. Ему даже ничего не приходилось делать. Всё происходило само по себе. Стоило поманить пальцем, любая красотка падала ему в объятия. Студенты наперебой старались попасть к нему домой, набивались в друзья. Был бы он чуть глупее, то вряд ли смог бы совмещать учёбу с развлечениями. А так... Ему с легкостью удавалось и то, и другое. Гордыня потихоньку завладела Джорджем. Весь мир лежал у его ног. У него было все, и он решил, что может все. Даже спорить с отцом. Тому не нравился разгульный образ жизни старшего сына. Огромные траты, жалобы от преподавателей. Он урезал ему бюджет раз. Второй. Дальше больше. То, что началось как акт неповиновения, превратилось в непримиримую войну. На третьем курсе Джордж решил, что юридический факультет ему не подходит. Кодексы, акты и постановления нагоняли скуку, а цифр сводило скулы. Был ли это осознанный шаг или месть отцу? Джордж до сих пор не знал. А подтолкнул его профессор Корвин Пинц, который преподавал в университете литературу, Они много беседовали после лекции, можно сказать, даже подружились. Если у высокомерного выскочки, каким являлся Джордж, могли быть друзья. Профессор был первым, кто открыл глаза на его памфлеты и юмористические статейки в стенгазету. — Нельзя зарывать талант в землю, мистер Олбридж, — сказал как-то преподаватель, — ибо всякому имеющему да приумножится, а у не имеющего дать отнимется. Джордж удивленно уставился на профессора. Он никогда не принимал литературный дар всерьез. В детстве он сочинял стихи маме на день рождения. Родственники веселились от его метких смешных рецензий на фильмы или выступления важного политика по телевизору. Но это все. Джордж всегда знал, что возглавит семейный бизнес и не представлял другого развития событий. «Я вижу в тебе талант, Джордж». еще раз повторил Пинц. «Не погуби его». И в очередную ссору с отцом младший Олдридж выбил у того почву из ног. Выкрикнул, что переведется с юридического факультета на журналистский. Это было шоком для отца. Да что говорить, это было шоком даже для самого Джорджа. «Мне нет дела до твоих желаний или нежеланий», орал Олдридж-старший. «Ты наследник империи», Ты должен исполнить долг. Я не позволю поступать, как капризный, самонадеянный мальчишка. Слишком долго я потакал тебе. Ты станешь моим партнером или станешь никем? Джордж встал в позу. Упрямство было отличительной чертой семьи Олдриджи, и он сполна наследовал его от родителя. Джордж ответил, что у него одна жизнь, и он хочет ее прожить так, как считает нужным, а не по указке папаши. Обычная ссора вылилась в долгое многолетнее противостояние. Джордж не думал, что отец прекратит давать ему деньги, но тот полностью перекрыл поступление. Джордж остался совершенно один и без гроша в кармане. Пришлось браться за ум, переехать в общежитие, распрощаться с Порше, костюмами от Бриони, вечеринками и выпивкой. Бабушка с мамой иногда подкидывали ему денег в тайне от отца. Много бы стилю жизни Джордж уже не вернулся. Впервые в жизни он пошел работать. Помог ему в этом профессор Пинц. У того были связи в журналистском мире. Потихоньку, мало-помалу, Джордж открывал для себя необъятный мир современной прозы. И чем больше он писал, тем яснее понимал, что занимается именно тем, чем нужно. Что он все делает правильно. А если иногда его терзали сомнения – Он открывал сборник международных договоров или гражданский кодекс и читал пару страниц. После университета Джордж пять лет проработал журналистом. Трудился где придется, даже одно время вел страницу в женском журнале. Быстро слетело высокомерие и аристократизм. Он жил на съемных квартирах, питался в фастфудах, носил дешевые джинсы и стригся в забегаловке в соседнем супермаркете. оббивал пороги агентств и издательств, пытаясь пристроить очередную статью. Набравшись опыта, Джордж сел за собственную книгу. Заветным желанием было не прославиться, а то, чтобы отец его понял, чтобы оценил его талант, о котором все твердили, чтобы позволил вернуться в семью. Но и после второй книги, которая так же, как и первая, была бестселлером, Олдридж-старший не желал разговаривать со строптивым сыном. А потом Джордж на одном из светских раутов познакомился с Изабеллой Касс. Она обласкивала внимание молодые дарования, присматривалась к перспективным художникам, поэтам, писателям, приглашала на вечеринки к себе домой. В особняке ее отца постоянно толпился народ. Синьор Касс сам был из богемы, и Изабелла выросла, окруженная талантами. Она выуживала гениев, словно рыбак в пруду, используя соблазнительную и беспроигрышную наживку, свою красоту, обаяние, неслабые связи в мире картин и изящной словесности. Между ними сразу же вспыхнула страсть. Конечно, Джордж встречался с девушками. И в колледже, и потом, когда работал журналистом. Но такой изысканной красавицы у него еще не было. Все в ней было идеальным. Лицо, фигура, воспитание, лоск, умение преподнести самую посредственную мазню какого-то неизвестного художника, как шедевр. Они даже спорили, сможет ли она продать картину вдвое больше, чем она стоила. и забыла могла, и это восхищало Джорджа. Изи, как он ее ласково называл, хвалила и превозносила его талант до небес. И это было как бальзам на душу. Он купил в кредит виллу на побережье, недалеко от особняка ее отца. Стал он опять носить дорогие костюмы и швейцарские часы. И пусть Олдридж-старший по-прежнему отказывался общаться с ним, это не мешало наслаждаться жизнью. Алан улетел в Париж. Джордж проводил его до вертолетной площадки и вернулся домой. Лаура звала его. Он вошел в кабинет, запер дверь и подошел к картине. Теперь она была в его власти. Странное чувство удовлетворения и обладания охватило Джорджа. Он хотел узнать о ней все, откуда эта девушка, где родилась, кто был моделью, как и когда была нарисована. Но все потом. А сейчас Джордж просто смотрел. Пристально, жадно впитывал в себя каждый миллиметр полотна, каждый мазок. Он увидел, что у девушки были серые, как грозовое небо, глаза, маленькие ушки, почти скрытые золотистыми локонами, ровный изящный носик. Ее пальчики на ногах были со слабым голубоватым оттенком. Скорее всего, она замерзла, стоя на каменном полу. Узкое колено натягивало плотную ткань рубашки, поэтому создавалось впечатление, что она собирается делать шаг, но как-то неуверенно, словно боится чего-то. Джорджу вдруг захотелось прижаться губами к картине. Он озадаченно помотал головой, прогоняя странную мысль. Что это с ним? Такого еще не было ни разу. Он отошел к своему столу, сел, включил ноут и создал чистую страницу. В голове вырисовывался новый роман. Он напишет любовную историю. Он никогда еще не писал о любви. Самое время попробовать. Первый его роман был о студентах. Второй – о слепом мальчике. Героями третьего стала семья беженцев, у которой он брал интервью, работая журналистом. Значит, четвертый будет о любви. О безответной любви бедного юноши и богатой девушки. Возможно, он даже возьмет за основу мир средневековья. Проснувшись от длительного сна, я отвратительно себя чувствовала. В голове мутилась. Я плохо понимала слова, двоилось в глазах, в ушах до сих пор стоял равномерный тоскливый гул. Я медленно выплывала из пустоты в новый молодой мир. Меня продали? Этому элегантному красавцу-писателю? Для чего я ему нужна? И что теперь со мной будет? Увы, мало что зависело от моего желания или нежелания. Я не имею права голоса, не имею ног, чтобы сбежать, или рук, чтобы выбраться из рамы. Я лишь изящно нарисованное изображение давно умершей девушки. Мужчина сидел за широким столом и чем-то стучал. Звук был подобный на далекий стук каблучков по галерее. Иногда он поглядывал в мою сторону. И я встречалась с проницательными ярко-голубыми глазами. За спиной писателя располагалось огромное широкое окно, и я впервые в своей жизни увидела океан. Это потом, спустя много дней, я узнала, как называется эта бескрайняя серая колышущаяся масса воды. А вначале я была просто поражена и напугана. Дом стоял на холме, с которого открывался ошеломляющий вид. Я видела солнце, опускающееся за горизонт, огромных птиц, планирующих над водой, видела зеленую траву, деревья и камни. И все это только из одного единственного окна. Как же много всего в мире! Как же он огромен и интересен! А я за столько веков знала только гостиные, спальни и музейные залы. Был еще один огромный плюс в моем теперешнем расположении. Справа от стола писателя стоял шкаф с книгами, Его дверцы были стеклянными, и всегда, когда писатель открывал створку, чтобы достать какую-либо книгу, в стекле отражалась моя картина. Не очень четко немного искаженно, но я могла видеть себя со стороны. Да, это она, та самая Лаура, которую я видела давным-давно. Но все же немного другая. Та Лаура была покорным, робким цветком, безропотно смирившимся со своей судьбой. Девушка же на картине, смелая и сильная, такая, какой хотел ее видеть мой создатель. Он отдал свою жизнь за то, чтобы она жила, вложил в нее всю свою любовь, боль, страсть. И я ожила. Прошло несколько дней. Мужчина просиживал в кабинете с раннего утра до позднего вечера. Или барабаня пальцами по клавишам, или черкая что-то в блокноте. Часто он подходил к картине и всматривался в мое лицо, задумчиво кусая губы. Я в ответ рассматривала его – молодой, красивый и талантливый Джордж Олдридж-младший. Так называл его друг, который привез меня и помог повесить. А еще постоянно восхвалял его книги и быстрый взлет карьеры. Я видела много в своей жизни красивых мужчин. Иногда они восхищались мной, иногда нет. Иногда не нравились мне, иногда нет. Молодые, пылкие юноши, талантливые студенты, взрослые успешные джентльмены, художники, композиторы и поэты воспевали мою красоту, посвящали мне свои произведения, поэмы, баллады, песни, называли музой, нимфой, богиней. Но все не старели и дряхлели через время. Молодость быстро проходит. И вчерашний юноша в следующий раз приходил ко мне с женой и детьми, а потом и с внуками. Зачем мне привязываться к кому-то, кто вскоре уйдет за грань? Люди смертны, а я перейду в руки другому коллекционеру, другому любителю антиквариата, и все будет по-прежнему. Слуги редко заходили в кабинет, в основном убиралась одна пожилая смуглая женщина, которая разговаривала на сербском. Я этот язык немного знала, поэтому из скудных фраз, которые она бубнила себе под нос, я сделала некоторые выводы. Мы жили на побережье Испании, возле Барселоны. Ирония судьбы. Через 500 лет после рождения я сделала круг и вернулась туда, куда должна была в итоге попасть – в Каталонию. Только вряд ли меня найдут потомки Родригеса Пуэрта. чтобы узнать во мне Лауру де Монтинионес. Давно нет на свете ни Лауры, ни Родригеса, ни моего создателя. Я выучила новые слова – телефон, спутник, антенна, телек, автомобиль. А та непонятная вертикальная книжка на столе писателя, в которой он пишет книги, называется «Ноутбук». Джорджу Олдриджу было около 30. Прославился он совсем недавно – Как я поняла из отрывочных разговоров слуг, в прошлом месяце вышла в свет его третья книга. Старший сын какого-то богача поругался с отцом, желавшим для сына юридического или финансового образования. Они не общаются до сих пор. Этот коттедж на берегу моря он купил всего полгода назад, а до этого жил в разных гостиницах в разных странах, разъезжая по миру. Характер замкнутый, высокомерный и заносчивый. И пусть он не общается с отцом, слуги по-прежнему называют его богатеньким наследником. «Здравствуй, Лаура!» Каждое утро приветствовал он меня, садился за стол и открывал ноут. Ему приносили кофе, он задумчиво смотрел на полотно и отхлебывал напиток. Я чувствовала, что нравлюсь ему. Это было понятно по яркой живительной энергии, что вливалось в меня каждый день. Я становилась сильнее и крепче. В памяти всплывали мельчайшие подробности моей жизни от создания в замке дома Монтиньонес до сегодняшнего момента. Так четко я еще не мыслила. Наверное, энергия писателя была мне по вкусу. Но и у него дела шли прекрасно. Он барабанил по клавиатуре без перебоя с утра до вечера. Даже кухарка однажды посетовала, что мистеру Олдриджу нужно хоть иногда выходить на улицу, а то он прирастет к креслу. Писатель только отмахивался и сердился. Я же решила, что он одинокий трудоголик, как вдруг однажды вечером к нам пришла гостья. «Привет, дорогой!» – в кабинет вспорхнула красавица. Я с легкой завистью осмотрела элегантный светлый костюм, обтягивающий стройную фигуру, голубые туфли на высоких каблуках и изящную маленькую сумочку в тон. «Привет, Изи!» Писатель поднял голову и потер кулаком покрасневшие глаза. «Почему ты не одет?» Девушка быстро огляделась и добавила гневно. «Ты что, забыл?» «Эм...» Джордж виновато развел руками. «Я тут немного заработался». Красавица фыркнула, подошла ближе и ласково провела рукой по мужскому подбородку. «Ты начал новую книгу? Когда?» «Пару недель назад». Мужчина коснулся губами щеки красавицы, та немного отодвинулась, шепнув. «Не испорьте макияж». «Так куда мы идем?» Бодро продолжил он, вставая из-за стола. «Сегодня выставка работ Умберто Никола. Помнишь?» ты мне говорил, что хочешь купить картину в кабинет. Так вот, я договорилась с его агентом. Тебе дадут карт-бланш. Он сейчас самый модный художник в Испании. Все становятся в очередь, чтобы заполучить его работы». «Стоп-стоп». Джордж нежно взял девушку за плечи и развернул ее ко мне лицом. «Смотри, я уже купил картину». Девушка уставилась на меня, и я, наконец, смогла рассмотреть ее обстоятельно. Увы, как не прискорбно осознавать, но Изи, или как там ее, была настоящей красавицей. Черные гладкие волосы обрамляли узкое породистое лицо. Макияж при такой яркой внешности был почти незаметен. Полные чувственные губы, чуть тронуты блеском, высокие скулы с бледным румянцем, Чистая золотистая кожа. Только глаза большие, томные, подчеркнуты черным карандашом. «Да», – подумала я, – «сейчас в моде умеренность в макияже. Совсем не так, как в прошлое мое пробуждение. Тогда все красились очень броско. Мода опять поменялась». Девушка с писателем представляли собой великолепную пару. Оба высокие, элегантные, красивые. Правда, у писателя были немного растрепанные волосы, так как он любил ерошить челку, когда задумывался над какой-то сложной фразой. А у девушки прическа была идеальна, волосок к волоску. У меня дрогнуло что-то внутри. И пусть внутри у меня ничего не было, но почему-то стало очень неприятно и беспокойно. «Уходите! Уходите прочь!» Мысленно приказала я им, стараясь избавиться от тревожащего чувства. Что это такое? Я еще не понимала. Но что-то нехорошее. Неплоха. Наконец произнесла девушка, подойдя ближе. Но это же чистейший классицизм. Никто сейчас не покупает классику. Она не модная и не интересная. Ни раз и не два слышала я подобные заявления. не модная Ха, пройдут века, и я опять буду на вершине моды. Мне ли этого не знать? Все проходит, и мода меняется так же быстро, как длина юбок». «Мне интересно», – ответил писатель. «Я случайно столкнулся в Барселоне с Алоном мёрфи Помнишь, я говорил, что учился с ним в колледже? Так вот, он, оказывается, подпольно продает картины». «Так это чернуха? Как ты мог сделать такую глупость?»